Я всё понял. Борячно произнёс шевин. Я, у меня детей-то своих нет, но я понимаю. Осуждаешь, спросил старик. Нет. Но твой сын вырос. Отправь его к любому рыцарю, отпрыска знаменитого Арадана, почтут за честь взять вооруженность. Не могу я, отводя глаза, признался старик. Вначале я так и собирался поступить. А как и стал не мёртвым, так что-то изменилось. Не могу с собой покончить. Я и костёр во дворе складывал, сжечь себе хотел. В последнюю минуту кол, к которому был привязан и земли вырвал и убежал. И в пропасть хотел прыгнуть. Не могу. Как-то разок от смерти черты убежал. Как-то разок от смерти черты убежал. Тут уже обратно возвращаться не хочет. Щавель кивнул. Поможешь мне, волшебник? Спросил рыцарь. Помогу, сказал щавель. Только ты учти, я сопротивляться буду. предупредил старик. Это выше меня. Доблестный рыцарь Геран Радан, торжественно сказал Шавель. Ты многие годы служил королю и королевству. Ты был примером верности и отваги. Нет твоей вины в том, что ты не захотел умирать, только ради сына, ради будущего рыцаря. Принял ты эту тяжкую ношу. Старик стал дёргаться на кровати. Трикс подумал было, что это он начал действовать заклинание. Но одеяло слетело, И оказалось, что руки и ноги полувеча привязаны к кровати толстенными верёвками. Тощее стариковское тело выгибалось и тряслось. Верёвки скрипели, кровать трещала. Тимин прижал ладони к лицу и отвернулся в сторону. Пусть примет покой твоё измученное тело. Пусть избавится от проклятья твоя настрадавшаяся душа. Пусть рассопадётся твоя неживая и не мёртвая плоть. Праху прах, миру мир, земле живым, под землю мёртвым. А-а-а-а, грозно завопил полулич и мощным рывком разорвал обе веревки на руках и одну на ноге. Вскочив, он двинулся к щавелю, волоча за собой кровать. Возобновилось гниение и разложение в мертвом теле. С некоторой тревогой выкрикнул щавель, процессы распада стали преобладать над процессами синтеза. Закончилась внутренняя активность сущности гирана-арадана. Отныне она нуждается во внешнем источнике движения и эволюции. Полулич, что зеленее и зеленее, вытянул к щавелю трясущиеся тощие руки. Из пальцев стремительно росли длинные кривые когти. Оруженосец Тимин утер слезы, встал, вытащив из ножен меч, сделал шаг и одним ударом снес своему бывшему господину голову. Прекратилась высшая форма существования материи, известная нам как Геран Арадан, пробормотал щавель. Видимо, ему было трудно сразу остановиться. Господин Арадан, Ещё когда живёхонький был, всегда говорил: "Против лича нет ничего лучше острого меча", сказал Тимин, заученным движением вытирая меч о стариковские кальсоны. "Пока говорит, твои то и заклинание пробормочешь. Унежить это, никакого возражения, устойчиво она к заклинаниям". "Да, несомненно", покосившись на Трикса, сказал Чавель. "Ты меня мне подсадил". Тимин вздохнул и спрятал меч в ножны. Потом Мыскаца поглядел на волшебника. Что королю дописать будем? Что ж, что Шавель присел, упечально посмотрев на станки полулича, медленно превращающиеся в серый прах. Как ни странно, в этом зрелище не было ничего отвратительного, скорее печальная грустная красота. Так и напишем, что его доблестный рыцарь Геранна Радан, прожив очень долгую и достойную жизнь, отошёл наконец в иной мир. И в своих последних словах молил не оставить без покровительства и заботы его юного сына, который мечтает пойти по стопам отца. "Спасибо, господин волшебник", сдержанно сказал Тимин. "Я очень тревожусь за мальчик". "Ещё бы", сказал волшебник. "Ещё бы ты не тревожился". Двое мужчин уставились друг на друга. Первым глаза отвел Тимин. "Я, конечно, здоровью Радану подправил, было дело", признался он. зубы у него крепкие стали. Вон, до сих пор не рассыпались. Но что он в 100 лет отцом стал? Извините, Мин, не поверю. А вот господин Арадан поверил, сказал Тимин. И жена мэт так считает. Вот и хорошо, кивнул щавель. И славный рот не прервался. И жена твоя не в обиде. И покойный жений Адана веселее было в захолустье. Оставим это, Тимин. Нам надо поспать. Завтра мы отправимся в путь. «Идите, кивнул Тимин, а я принесу совок, метелку, да я приберусь тут». Глава 4 Рано утром путешественники покинули усадьбу. Кадар, сдерживая рыдание, сообщил им, что его батюшка умер ночью, так и не дождавшись встречи со старым другом. Чавель и Трикс принесли свои соболезнования, и Йен и Холанбери так ничего толком и не поняли. Итрикс почему-то совсем не захотел поделиться с ними приключившейся ночью историей. Миновав деревеньку, где расхлябанные обитатели откуда-то уже знали о случившемся, как это обычно и водится, ну, не радивых подданных. Путники выехали из владения рыцаря Эродана и в ночь попали в неприличную дорогу. Сверившись с картой, Чавель заявил, что теперь они едут под землям барона Исмунда. Итрикс, подумав, хорошенько вспомнил, что предки барона были из той самаршанской знати. которая после проигранной войны предпочла принять власть Маркеля Разумного и стать его баронами, а не срываться с насиженных земель и копить в пустую обиду. Иен, очень гордившийся своим приютским образованием, сказал, что владения Исмунда славятся быстрыми скакунами, собачьими бегами, петушинными боями, бойцовыми рыбками, азартными играми и гладиаторскими сражениями. Только не до смерти, поскольку Маркель неожиданный и Вогуру в угоду своей второй жене запретил гладиаторам убивать друг друга на аренах. Щавель отметил, что магия во владениях Исмунда развита слабо, и знаменитых волшебников тут не водится. Ну, а Холленберри только поинтересовался, умеют ли подданные бароны делать знаменитую самаршанскую халву или уже разучились. Несмотря на то, что на землях Исмунда с давних пор проживало множество самаршанцев, нынче они уже мало отличались от прочих граждан королевства. Длиннополые накидки уступили место штанам и рубашкам. Женщины больше не прятали рот под тугой повязкой. Почему-то в Самаршанце считали, что приличная женщина не должна показывать свой рот чужим. Скорее всего, самаршанцы таким образом ловко избавились от необходимости водить своих жён на пирушки и выслушивать от них замечания при посторонних. В деревнях повсюду держали кур, которых самаршанцы считают грязными животными, ибо они едят червей, а черви едят мертвецов. Значит, тот, кто ест курицу, пожирает своих предков. Единственное, что выдавало происхождение местных, так это чуть более тёмная кожа и слегка раскосые глаза. Деревни здесь встречались часто, и три ночи подряд путники проводили в тавернах. Но на четвёртый день, когда вдали уже показались башни Гивы, главного города баронства, случилась неприятность. Вначале зарядил дождь, нудный осенний дождь. решивший поквитаться за надзатянувшееся бабье лето. Дороги быстро раскисли, и благородный жеребец волшебника внезапно показал себя не с лучшей стороны. Поскользнулся, упал, уронив чавеля в лужу, и захромал. Вначале волшебник, почем свет, ругал глупого коня, потом принялся его успокаивать и осматривать ногу. Ничего утешительного он не обнаружил. «Месяц поправляться будет», — забинтовывая распухшую ногу животного, сказал он. Ветеринарной магии я не силён. До города до хромает, там придётся продавать. Засунув руку в карман, волшебник достал толщии кошелёк. Заглянув внутрь, и печально добавил: "И покупать новую лошадь". Ну да. До города же ребец действительно дохромал. Шавель шёл пешком. На воротах волшебник поинтересовался адресом ближайшего лошадника и ближайшего колбасника. Конь насторожился. К счастью для него лошадник, осмотрев ушибленную ногу, назвал приличную цену, и визита к колбасному делу мастеру удалось избежать. За одну щавель продал и повозку с кобылой, после чего повеселел и отправился в ближайший трактир. Поужинав и выпив бутылку вина, волшебник стал совсем благостным. Для Трикса Иены и Ены Галленберри была снята комната, а сам щавель отправился знакомиться с прославленной ночной жизнью Гивы. Трикс не возражал. Ребята устали так, что тут же повалились на койки. Хаванберу уснул мгновенно, Ен успел снять башмаки. Анет присела на подоконник, печально посмотрела на дождь, который только усиливался, и отправилась на чевать к Триксу с карман-мантией. Да и Трикс держался недолго. В свете единственной свечи он некоторое время разгадывал книгу Тианы, борясь с искушением открыть её и прочитать. Потом он спрятал под подушку, задул свечу и уснул. Утром Родион Щавель обнаружился в комнате. Хотя Трикс точно помнил, что перед сном задвинул засов на двери. Волшебник был хмурый и разговорчив. Видимо, знакомство с ночной жизнью города оказалось неудачным. На хорошем экипаже до столицы меньше недели пути, сообщил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Тышком будем идти недели три. А если упадёт снег, то и больше. Снег здесь нечасто бывает. Блесновао образованностью ен. Да и что такое 3 недели? Волшебники не ходят пешком, гордо ответил Щавель. И 3 недели это тебе ничего, а для меня, не молодого человека, и зрядный срок. Трикс, помню, сколько вчера выторговал за лошадей и повозок у Щавеля, робко поинтересовался. Онаня экипаж денег не хватит? Уже нет, мрачно ответил Щавель. Тогда, наверное, надо их заработать. наивно спросил Трикс